Глава тридцать седьмая. Когда они с Лёшей вышли на улицу, Колесникова с его Алиной поблизости уже не было. И хорошо. Потому что Микки тех двух-трёх минут хватило с лихвой. До сих пор не получалось унять сердце. Столько сил ушло, чтобы продержаться и не показать свою боль, что сейчас она чувствовала себя абсолютно истощённой и глубоко несчастной. О том, что она рано или поздно может встретить Колесникова, даже как-то не думалось. Точнее, не так. Думалось, конечно. Даже было интересно, кем он стал, какой он сейчас, но как-то отстранённо. И вот к такой встрече она оказалась совершенно не готова. Ну, а к тому, что её так ранит его безразличие, тем более. И Алина это. Ясно, что он живёт дальше, с кем-то встречается, строит отношения, так что всё ожидаемо и закономерно. И тем не менее Мика увидела их вдвоём, и будто удар под дых получила. «Ты из-за Женьки тогда да?» Прочитал выражение на лице Лёша. «Из-за того, что тогда было?» «Ну, я просто не ожидала его увидеть. Вот и всё». «Да нет, я тебя понимаю. Такой кошмар тебе из-за него пришлось пережить». Лёша пожал её руку. «Спасибо. Но я об этом почти забыла. И не вспомнила бы, если б его... их не встретила». Лёша кивнул своим мыслям, потом с усмешкой сообщил. «Да, их. Онегин, конечно, в своём репертуаре. Вот это Алина его... Знаешь кто? Алина Карасёва. Мисс Сибирь прошлого года победила в региональном конкурсе красоты. У нас про неё тогда все писали. Говорят, у неё поклонников была туча. Всякие крутые перцы её добивались. Золотые горы сулили. Ну, знаешь же, как это бывает. А она, дура, вон с Сонегиным замутила. Почему дура? Вырвалась у Мики раньше, чем она успела подумать. А что, нет, что ли? Говорят, она из-за него выгодные контракты про... потеряла. Могла бы вообще за границу свалить, стать этой... супермоделью. А она вон, с этим. А у него даже нормальной работы нет. Знаешь, чем он занимается? Ну, кроме как в универе учится. На ютубе в видосики выкладывает. Себя любимого. Балаболит там о чем-то, а девки пищат. Я не совсем понимаю, как там можно зарабатывать. Хоть Жоржик и говорит, что он нехило рубит с этого своего канала. Рекламой там или чем, не в курсе. Ну а что? Работа для нормального мужика. Это же не серьезно. Да он даже в армии не служил. лёшка выразительно фыркнул. И вот Алина спустила свою карьеру в унитаз ради этой звезды Ютуба, представляешь? Ну разве не дура? «Ну, может, у них сильная любовь», — с тяжёлым сердцем произнесла Мика. «Да ты что? Серьёзно думаешь, он её любит? Ага, как же? Кого и когда он вообще любил? Ему просто по приколу мутить с королевой красоты. Почесать самолюбие. Да он сам так и сказал, прямым текстом. Мы же собираемся иногда с парнями из класса. Рядом же все живём. Нет, он с нами вообще-то редко...» У него вечно свои дела, но иногда пересекаемся. Так вот, когда он с этой Алиной стал встречаться, все, конечно, спрашивали его, мол, как такую отхватил? Видела б ты его самодовольную рожу. Ухмыльнулся и говорит, «Так я всегда хотел замутить с королевой красоты». Вот и замутил. А вы, девочки, завидуйте. Так он, наверное, в шутку так? Ага, в шутку. Лёша презрительно скривился. У него до Алины ещё была одна. Одноклассница его, кажется. Ну, из новой школы. Капец, тупая. Вот просто дура дурой. Что у неё не спросишь, только глазами хлопает. А если что скажет, так хоть стой, хоть падай. Но зато красотка. Самая типа красивая в той школе. Ему все говорили, что она дура, а он отвечал: "А нафигам мне умная. Мне с ней не в шахматы играть, а женщин я люблю красивых". Почему-то всё это слышать было неприятно, даже во рту появился горький привкус, и настроение совсем упало. А кого закрыли? «Ну, вы с ним об этом сейчас говорили. Кого будут судить?» Увела Мика разговор с болезненной темы «А, так Сонькиного отца!» Ещё больше оживился Лёша. «Рогозиной Соньки! Там вообще жесть!» Батя её спьяно ударил мать. Та упала и как-то неудачно. Затылком ударилась, ну и... Сейчас в коме. Месяц с лишним уже. И никаких улучшений. Лежит в той же больнице, кстати, где твоя бабушка. «Ужас какой!» пробормотала Мика. Рогозину она, если и вспоминала, то с содроганием, но сейчас ей искренне посочувствовала, а еще сразу подумалась про мать и Бориса Германовича. Они виделись всего раз с тех пор, как Мика вернулась, причем встречались на улице, мать так попросила. Вдвоем сходили за Павликом в детский сад, потом немного погуляли в парке. Затем позвонил Борис Германович, и мать, схватив ребенка, в припрыжку помчалась домой. От той встречи на душе остался нехороший осадок. Мать, как показалось Мике, Как-то слишком сдала. Постарела, будто не четыре года прошло, а четырнадцать. Жалко её стало. А вот Павлик очень ей понравился. Светловолосый, хорошенький, похожий на мать в молодости. Он не капризничал, слушался. Только показался Микке каким-то уж совсем тихоней. Она тщетно пыталась его разговорить. Улыбалась, предлагала конфеты, мороженое. Но он только прятался за мать, крепко цепляясь за подол юбки и испуганно глядя. Так ни слова и не произнёс. Мика хотела купить маленькому брату какую-нибудь игрушечку, но мать наотрез отказалась. И, что странно, если раньше мать пыталась её примирить с отчимом, то сейчас откровенно страшилась их встречи. Даже вот в гости приглашала только днём, когда он на работе. Но днём Мика была занята в больнице, так что навестить не получалось. А теперь после истории с Рогозиной смутная тревога, которая и без того всё время свербила под ложечкой, сразу всколыхнулась. «Ужас, конечно», – подхватил Лёша. «Пока он в СИЗО до да суда. И с Сонькиной матерью что-то там вообще всё плохо. Мы скидывались классом на лечение». Лёша проводил её до дома. Опять звал в гости. Но после всех сегодняшних впечатлений Микке как никогда хотелось побыть одной. Про Колесникова она себе даже думать запретила. «Пусть он там мутит со своей королевой красоты, звездит на Ютубе и вообще делает, что хочет. У неё своя жизнь, полная насущных проблем. Если повезёт...» Она его больше не встретит. Однако, несмотря на боевые установки, Микка всё же всплакнула. Но у кого не бывает минутки слабости. А потом позвонила матери. Таня ответила, но чуть позже сама набрала её номер. Говорила тихо и торопливо. «Если днём не получается, приезжай к нам в пятницу. Боря не будет. Он теперь завёл привычку по пятницам после работы отдыхать». «В каком смысле?» – не поняла Мика. «Не знаю. Он не говорит. Выпивает где-то. но ну, не так, чтобы...» Ну, приходит поздно, обычно за полночь. Так что сможем спокойно пообщаться.